Глава шестая. Еще вчера, друг на час, это был бред. Сегодня еще стыдная, но уже реальность. Страшно, что все, над чем мы когда-то смеялись, так быстро входит в нашу жизнь и становится нормой. В детстве я всегда пила воду из-под крана, и было невозможно поверить, что людям в будущем придется платить за воду и воздух. Воду покупаю каждый день. Юлия Ефимова. Ненаписанная биография. Валерий Веруот сидел в чужом загородном доме с незнакомыми ему людьми и сам не понимал, как он сюда попал. Все так быстро закрутилось, что мужчина не успевал осознать происходящее. Ему казалось, что все это кино, куда его пригласили по недосмотру глупого режиссера-статистам. Происходящее вокруг ощущалось каким-то ненастоящим. Даже люди, вроде внешне нормальные люди, абсолютно все вели себя крайне странно. «Здесь что-то другое», — подумал он, — «что-то нелогично». А ведь начиналось все вполне понятно и объяснимо. Когда они утром встретились, красавица Тамара была вежлива, но холодна. Нет-нет, да проскальзывали в ее голосе нотки, после которых не оставалось никаких сомнений. Женщина — руководитель. Их Валера чувствовал, потому что любил принимать таких к себе на работу — Они требовательны к подчиненным и не менее требовательны к себе. «Понимаете...» — пыталась подобрать слова Тамара, видимо, чтоб не напугать Валеру раньше времени. «Мне нужен не просто друг. Мой папа болел, и вот он пришел в себя и приглашает всех детей на празднование. Новый год в нашей семье — знаковый праздник, и мне хочется его порадовать. Папа всегда хотел, чтоб я нашла себе достойного мужчину. Я прошу вас, подыграйте мне». «Не беспокойтесь, всё в рамках договора с одним лишь изменённым условием, что мы с вами должны показаться окружающим парой. Если надо, я доплачу», — добавила она поспешно. Валера слушал её молча. Он, в принципе, не привык принимать решения, не обдумав их хорошенько, а за последние два дня сделал это огромное количество раз. «Вы вправе отказаться?» — сказала Тамара. «Только прошу вас, пожалуйста, решайте быстрее. Мне к семи вечера надо найти приличного человека. Папа видит людей насквозь». Валера не знал, то ли на него повлияла неприкрытая лесть, то ли ему стало жаль эту красивую и растерянную женщину, а может и попросту от того, что дома его ждала пустота и серость с бокалом вина и надоевшими артистами в телевизоре. Но он, готовый уже сказать «нет», вдруг вымолвил. «Только никаких физических контактов, даже поцелуев и объятий». От взрослого 36-летнего мужика это звучало, скорее всего, глупо. Но Тамара обрадовалась его ответу и со вздохом произнесла. «Это только к лучшему. Папа не приветствует проявление чувств на людях, говоря, что личное должно оставаться за закрытыми дверями спальни. Поэтому можете не переживать. Давайте тогда знакомиться». «Простите, я буду записывать, мне так легче запоминать информацию. А вы, если хотите, можете сделать то же самое». Она забралась в свою сумочку и, покопавшись там, достала листок и ручку для Валеры. «Вот, записывайте, так проще». Вместе с прочим содержимым из сумочки вывалился шокер. «А это тоже для меня?» Улыбнувшись, спросил Валера. «Ну, я вас тоже боюсь, вдруг вы маньяк?» ответила Тамара серьезно, но тут же спохватилась и с улыбкой добавила. «Но обещаю его не применять, если это не так». «Договорились». Кивнул Валера и приготовился записывать. «Будем задавать друг другу вопросы и отвечать на них в режиме Блица». В каждом ее действии читалось умение управлять любыми процессами. Но раз Валера находился здесь, видимо, не совсем любыми, с личными у женщины определенно были проблемы. «Давайте я начну». «У нас не совсем обычная семья. Папа Петя нам не родной, да и между собой мы все чужие люди, но он воспитал нас, и мы ему за это очень благодарны. Он требователен и приверженец семейных традиций, некоторые из которых могут показаться вам странными. Главный постулат — папа всегда прав. Он может решить любую проблему. Папе можно и нужно доверять». Тамара говорила, словно бы воспроизводила заученный текст — «Быстро и даже соблюдая нужные запятые. Нас пятеро, и у каждого есть домашнее имя. Я, например, Шамаханская царица. Мой бывший муж Руслан — воевода. Мы из одного детского дома там старались держаться вместе. Потом папа Петя нас обоих к себе взял, и, знаете, мы привязанность перепутали с любовью. Естественно, ничего не получилось, и мы развелись без претензий друг к другу, оставшись приемными детьми одного отца». Ещё есть Снегурочка по имени Олеся. Она звезда, певица. Сейчас, конечно, не столь популярная, как 20 лет назад, но всё же. Два брата. Буратино. Это Тарик, неудачник и алкоголик. И Робин Гуд по имени Модест. Очень умный и красивый мальчик. Хотя о чём это я? Этому мальчику уже 36, как и вам. Просто он у нас младшенький и потому навсегда останется маленьким мальчиком. Сейчас это уже красивый и умный мужчина, который пользуется популярностью у противоположного пола. «А мама?» — почему-то спросил Валера. «Было очень странно, что женщина говорит о своей пустеприемной семье в урезанном составе. Никто бы не дал одинокому мужчине усыновить стольких детей». Вопрос Тамару явно смутил. Она растерялась и, не ответив ему, быстро сменила тему. «Почему вы выдвинули условия о прикосновениях?» «Я настолько непривлекательна? Хоть я и старше вас на шесть лет, но мне кажется, это не критично. Я не в вашем вкусе. Вы другой ориентации или, может быть, женаты? В анкете такой информации не было». «Моя жена погибла десять лет назад, и я ей верен», — честно ответил Валерий и внимательно взглянул на собеседницу, пытаясь увидеть насмешку в ее глазах. Но там лишь проскользнула радость победы. «Замечательно». — сказала Тамара, что-то записывая на листке. «Э, — Простите, тут же спохватилась она. Я не о вашей потере, искренне вам сочувствую. А сказала это потому, что не ошиблась вас. Папа будет доволен. Только для него дополним версию, что я вернула вам желание жить дальше. И еще, — добавила она настойчиво, — нам с вами пора перейти на «ты». Давай, твоя очередь интересоваться мной. «Почему Буратино, Снегурочка, Царица, Робин Гуд и этот... Как его?» Валера пощелкал пальцами, сделав вид что забыл прозвище мужа, чтобы понять ее отношение к нему. «Воевода», — дополнила она бесстрастно. «Точно. У нас есть семейная детская песенка, это были ее герои. Так нас папа Петя и называл», — сказала царица. Дальше последовало множество вопросов и ответов, и время до шести вечера пролетело незаметно. Прежде чем отправиться к заказчице, Валера заехал в офис и, оставив свой автомобиль премиум-класса, пересел на маленькую машину фирмы для курьерской доставки документов. Но Тамару, у которой на парковке тоже стоял премиальный автомобиль, не смутила машина Валеры. «Едем на твоей», — сказала она решительно. «Я выбрала тебя за ум и благородство. Ты не Альфонс, чтоб ездить на моем авто». «Ты горда и хоть зарабатываешь меньше меня, но очень целеустремленно идешь вперед». Все это она как бы проговаривала для себя, объясняя выбранную ею версию. Но чем больше женщина тряслась, по сто раз озвучивая информацию, тем меньше Валере все это нравилось. ну не может дочь так бояться отца, будучи сорокалетней, вполне самодостаточной женщиной. Здесь что-то другое. Или, может, все дело как раз в отце?» В дом папы Пети они с Тамарой приехали первые. Гостевая парковка пустовала. Тяжелая входная дверь коттеджа, больше похожего на замок, была не заперта. И Тамара по-хозяйски распахнула ее. «Нам сюда», — бросила его спутница, направившись к огромному дивану тут же в холле. «Что будешь пить?» — осведомилась она, зайдя за барную стойку, которая выглядела здесь чуждо. Сразу бросилось в глаза, что они, приехав в дом к родителю, которого, с ее слов, она не видела так долго, они не прошли к отцу поздороваться, не разместились в спальне, а словно бы и сели в комнату ожидания. «У нас в семье такие традиции», — будто бы прочитала его мысли Тамара. «В чем смысл?» — спросил Валера, оглядываясь. «Ему всегда казалось, что дом может сказать о хозяине все». И он попытался сейчас прочитать папу Петю, о котором не знал ничего. Но вопросов становилось только больше. «В том, что входить к нему мы должны все вместе», — неуверенно ответила Тамара и словно бы сама не очень понимала, зачем все это. «Сейчас все соберутся, и ровно в семь мы пойдем к папе». «У него нет охраны?» — удивился Валера. «Ворота были открыты, двери тоже, и на территории я тоже никого не заметил». «У него есть охрана», — неохотно ответила Тамара. «Но лучше об этом не говорить», — добавила женщина поспешно и мельком посмотрела на потолок. Но Валере показалось, что сделала она это не просто так. Он хотел задать еще пару вопросов, но дверь открылась, и вместе с холодным воздухом к ним присоединились мужчина и женщина. По описанию, это был Тарик с большим шрамом от ожога на лице и Олеся, популярная певица начала двухтысячных. Валера не был, что называется, меломаном, и хоть Тамара утверждала, что Олеся была знаменитостью, вспомнить ее не смог. Но так как сестра была одна, вариантов для предположений не оставалось. «Кто бы сомневался!» — весело поприветствовал Тамару Тарик. «Царица, как всегда, первая. Тебя саму не тошнит от собственной педантичности и пунктуальности?» Мужчина был явно уже под шофе, И хоть на лицо у него спускались длинные пшеничные волосы, они не могли скрыть изуродованную ожогами кожу. «Здравствуй, царица. Не обращай внимания на Тарика. Уже празднует». Устала произнесла его спутница. Она была приблизительно того же возраста, что и Тамара, но совершенно другого типажа. Это была русская красавица с белой кожей, голубыми глазами и красивыми белыми волосами явно натурального цвета. Валера не узнал в ней певицу, возможно, потому что не увлекался никогда попсой. «Привет, Снегурочка», — ответила ей мягко Тамара, и тут же жестко, но тихо сказала мужчине. «А ты, Буратино, мог бы хоть сегодня воздержаться. Папа нас давно не видел. Ты думаешь, ему приятно будет тебя такого лицезреть? А вы не смотрите на меня», — рявкнул он ей в ответ. «Вон, одна моя любимая сестренка очень дельный совет дала». Не обращайте внимания. Она уже очень давно так делает и при этом прекрасно живет. Я сдохну, а она и не заметит. Тут он словно бы только что заметил Валеру и, подойдя к нему, протянул руку. «Приветствую. Сегодня зовите меня Буратино. Традиция, понимаете ли?» Пояснил он и поклонски поклонился. «Валерий Веруот», — пожал протянутую руку Валера и, стараясь сгладить впечатление, добавил «Простите, новогоднего псевдонима не имею». «А тебе и не надо», — махнул на него рукой Буратино. «Это наши семейные тараканы, не обращай внимания». Если честно, начал он доверительно, но не договорил. Дверь вновь распахнулась, и в нее вошел красавец, словно сошедший с обложки глянцевого журнала. Мужчина не только был стильно и модно одет, но еще и чертовски красив. Длинные, как у Бандераса в молодости, волосы, черные и волнистые, в совокупности с огромными темными глазами и греческим профилем, создавали поистине яркий образ мачо. Он был, по словам Тамары, ровесником Валеры, но выглядел в сто раз лучше. И это почему-то сильно его задело. Хотя раньше он вообще не обращал внимания на подобные вещи. «А вот и Робин Гуд прискакал на белом коне» хмыкнул себе под нос Буратино и залпом осушил только что налитый бокал виски. Вошедший красавчик поздоровался с женщинами, одарив их обеих комплиментами, и подошел к стоящему бару мужчинам. «Зачем бухаешь?» Вместо приветствия тихо, но очень грубо сказал он Буратино. «Один день потерпеть никак». «А ты мне не указ», — вспылил тот сразу. «Или боишься, что у меня пьяного язык развяжется?» «Не бойся, я слишком люблю деньги, даже в очень пьяном состоянии». «Не неси чушь», — было видно, как у двойника Антонио Бандераса заходили желваки. «Папа Петя», — начал он, но Буратино не дал ему закончить, и, отмахнувшись от красавчика и прихватив свой бокал, демонстративно ушел в другой угол комнаты. «Валерий Верот», — в этот раз он решил представиться первым и протянул рассерженному красавчику руку. Модест. — ответил тот, окинув Валеру надменным взглядом. Он без интереса ответил на рукопожатие, продолжая испепелять взглядом отошедшего в сторону буратина Дверь вновь открылась, и на пороге появился еще один мужчина. «Всем привет!» — как-то уж очень наигранно поприветствовал он присутствующих. «Слава богу, успел! Так гнал! Дорога просто каток!» «Очень странно, но ты, Русланчик, действительно первый раз не опоздал», — зло сказала Тамара, и Валера отметил, что этот мужчина ей не безразличен. Но остывшая эта любовь или уже чистая ненависть пока было непонятно. «Ты никогда в меня не верила», — упрекнул ее тот беззлобно, снимая с себя дубленку. «Две минуты еще, я даже успею выпить с буратино». И, взглянув в сторону Валеры, не стесняясь, добавил... «А твои жиголы заметно пооптрепались. Стареешь, Тамарка. Где лоск, где стиль, где, в конце концов, молодежь? А свою ты смотрю, даже приводить постеснялся», — парировала Тамара, но было видно, что слова бывшего мужа ее задели. «Надо признать, что женщина к нему все еще неравнодушна, хоть и убеждала сегодня Валеру в обратном. От этих выводов стало нехорошо на душе». Противно, словно он вляпался в грязь, пусть не свою, но все равно неприятно. Может, ну его все это. Взять сейчас и уехать. Все эти глупые штрафы сайту «Друг он заплатит» даже не заметят. И удаление с платформы его только посмешит. Зато не будет пачкаться во всем этом. Но прийти к однозначному решению не получилось. В дверь вломилась, именно вломилась, а не вошла девушка, которую, судя по ее виду, сбила машина. Каблуки были сломаны и тащились следом за туфлями, по-прежнему чем-то еще соединяясь с обувью. Колготки были порваны, а из разбитых коленок текла кровь. На лице туши помада, растекшись, видимо, от снега и слез, соорудили маску клоуна. «Русик, я упала!» — произнесла она, и было видно, что девушка очень старается не реветь в голос. «Где можно привести себя в порядок?» «Дура!» Тихо, но очень обидно высказался мужчина. Надо же было так ошибиться. «А нет, вижу, ты все же привел к папе Пете свою фею». В голос засмеялась Тамара, и Валерию стало неловко за нее. Девушка сейчас была мало того не на своей территории, так еще и в очень уязвимом положении. Падать всегда стыдно. Вот, казалось бы, человек не виноват. Гололед или другая причина. Он трезв вменяем. Он упал независимо от своих желаний и возможностей, но ну, с кем не бывает. Но почему-то именно падение всегда вызывает стыд, словно бы вместе с телом падает и достоинство. Вошедшая девушка стояла и тихо плакала под равнодушными или насмешливыми взглядами посторонних людей. Было видно, что она просто не может сдерживать эти несчастные слезы, что катились по ее щекам, и Валерия почему-то казалось, что они вызваны не болью, а унижением. В этой паузе часы, висевшие в пролете широкой лестницы стали громко бить. «Семь», — сказала испуганно Олеся Снегурочка. Бывший муж Руслан Воевода с мольбой посмотрел на Тамару. «Придумай что-нибудь», — одними губами прошептал он, и Валерия подумалась, что еще секунду, и он рухнет перед ней на колени. «Видимо, этот мужчина привык, что бывшая жена может решить все», в который раз обратился к ней за помощью. «Валерий!» — позвала Тамара, и когда он подошел, быстро заговорила. «Помоги, дорогой, пожалуйста!» От обращения «дорогой» Валеру передернуло. Только «лея» можно было так его называть. Но он постарался взять себя в руки. «К папе опаздывать нельзя, но это правило распространяется только на нас. Вы с этой и гости, и вам можно задержаться». В конце коридора... Она указала рукой. «Туалетная комната больше похожая на гримерку. При желании она даже колготки сможет там найти». На этих словах Тамара сморщилась. «Дамочка, смотрю, совсем ни на что не способна. Проконтролируй, чтобы она не так удручающе выглядела». Последние слова Тамара договаривала, уже поднимаясь по лестнице. «Ненавижу, когда что-то идет не по плану», — сказала она уже тихо своим братьям и сестрам. Когда они впятером с напряженными лицами скрылись из вида, Валера в очередной раз подумал, «Здесь кроется что-то другое, что-то здесь не так».